Глава третья Перина под спиной ухнула, изголовья кровати ударила в стену. С Адер не понял, что произошло, и не успел закрыть лицо руками или натянуть на голову одеяло. Шуршавый язык прошелся по подбородку, губам и носу. «Парень, фу!» — скривился Адер. Нависая над ним черный тучей, зверь мазнул языком по щеке и виску. Адер выдернул из-под головы подушку, собирался заехать парню по морде, но тот оказался проворнее. Уткнулся влажным носом хозяину в ухо и засопел. Полузабытые ласки зверя растрогали. Обхватив мощную шею, Адер еле сдержал слезы. Нет в этом мире друга преданнее Маранды. Раздался звук открывающейся двери. Послышались шаги, прошуршала ткань платья. Парень спрыгнул с кровати и, прижав уши, прошмыгнул мимо Элайны в гостиную. С днем рождения, сказала сестра и присела на краешек Перины. Еще один год позади, не верится. Адер заключил ее в объятия. Я боялся, что ты не приедешь. Я тоже боялась. Модес каждый день кормил меня завтраками. У него какие-то неприятности. На службе? Не знаю. Элайна взяла лицо Адера в мягкие ладони. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастлив! Разорви помолвку с Луанной. Вот это поздравление! Она мне не нравится. Сматриваясь в родные глаза, Адер улыбнулся. А кто говорил, что я должен жениться на стране? Есть Лиеса, есть Тальяна. Через четыре года ей исполнится 16. А мне исполнится. «Тридцать два. Тебя пугает разница в возрасте?» «Конечно, пугает», — сказал Адер и, выпустив сестру из объятий, подмастил подушку под спину. «Она на год старше моей племянницы». В спальню заглянул Дюст. «Ваше Величество, можно войти?» Получив разрешение, с важным видом произнес поздравительную речь и в конце передал поздравление от костюмера, чем безмерно озадачил. Матидор ни за что бы не упустил случая блеснуть перед правителем высокопарным и витиеватым слогом. Заболел бедняга, объяснил секретарь. Лежит весь белый, руки ноги трясутся. Врач сказал упадок сил. Отослав дюста, Адер перевернулся на другой край перины, придерживая одеяло, сел. Тебя не настораживает заинтересованность и штара Граздемором? — спросила Элайна, поправляя на груди изумрудное ожерелье. — Нет, — ответил Адер, надевая комнатные туфли. — В Тезаре шепчется, что Маляка его шпионка. Некоторые считают, что она была его любовницей. Это так мерзко. Адер отвернулся к окну. Ажурные занавеси превратились в замерзший водопад. — В Ракшаде запрещена половая связь между родственниками. Элайна рассмеялась я слышал эту сказку о брате и сестре. Во-первых, они породнились перед ее отъездом. «Адер, ты меня не слушаешь?» «Слушаю», — сказал он, рассматривая сквозь занавеси пустое небо. «Во-вторых, я твоя сестра, но корабли ты мне не даришь». «Во-первых, у меня нет кораблей. Во-вторых, Иштар подарил шхуны морскому народу». Ты спрашивал ее, за что такие подарки? Нет. Почему? Она скажет правду. И? Адер повернулся к Элайне. И как мне с этим жить? Сестра изменилась в лице. Только не говори, что до сих пор испытываешь к ней чувства. Я люблю ее, сказал Адер и, накинув одеяло на плечи, прошел в гардеробную. Ты все придумал! Донесся голос сестры. Адер рывком снял с вешалки рубашку. «Мне тоже так казалось, пока она не уехала. Я люблю ее, Лайна. По тебе незаметно. Я должен светиться от счастья?» Одевшись, Адер вернулся в спальню. «Не припомню твоего счастья, когда отец представил тебе Модесса и сказал, что это твой будущий супруг. Я помню, как ты каталась по полу и рыдала». Это другой Адер, другое. Я любила достойного человека. Научись уважать мои чувства, Элайна, иначе я перестану уважать тебя. Ты спишь с ней, Элайна? Спишь или нет? Нет. Если ты не хочешь женщину, о какой любви идет речь? Кроме нее мне никто не нужен но я не хочу, чтобы она чувствовала себя брошенной, когда я брошу ее и уеду. Адер уперся руками в спинку кровати. Передай отцу, что я помню о долге. Пусть успокоится и прекратит распускать слухи. Какие слухи? Только он мог обозвать Малику шпионкой и любовницей Адера. Это не он. Адер усмехнулся. А кто? Луанна. Что еще она сказала? Больше ничего. Элайна пригладила бровь мизинцем. Ракшады решили перенести свои представительства из партикурама в Грасдемор. Адер подошел к сестре. Откуда информация? Модас с кем-то по телефону говорил, ответила она, глядя снизу вверх. Я нечаянно подслушала. Оказывается, он покупал ракшадский изумруды и платину. Ракшада не торгует с Тазаром. Он покупал через подставное лицо. Элайна скорчила унылую гримасу. Вот так живешь с человеком и ничего о нем не знаешь. Адер поправил в ее прическе шпильку с изумрудным навершием. Больше никому не говори. И направился в ванную. Когда-то на балах в резиденции Адера Собирались люди разного происхождения. В присутствии плебеев, незнакомых с благородными манерами, дворяне не могли показать себя в выгодном свете. Дамы не флиртовали с кавалерами, опасаясь прослыть в народе легкомысленными. Кавалеры держались скованно, боясь, что их желание покрасоваться перед дамами простой люд примет за распущенность. Темы разговоров были приземленными. Праздники проходили без блеска и шика, присущего высшему обществу. Осознав ошибку, Адер ввел в замке дворцовый этикет. Принял закон об увеселительных собраниях, титулованных особ, и, ссылаясь на бедственное состояние казны, почти два года избегал пышных празднеств. Самое большее, на что рассчитывали дворяне, — это званный ужин. Этой весной Адер всех удивил и порадовал. Получив приглашение на бал, знать воспрянула духом светских гостиных заговорили о выходе страны из кризиса. Но из лунной тверди вернулся тайный советник, и дворяне приуныли. Страну вновь начнет лихорадить. Вдобавок к этому тревожило известие о готовности Ракшады наладить с Граздемором дипломатические и торговые связи. Дружба с заморской державой, с одной стороны, поможет преодолеть экономические трудности но, с другой стороны, приведет к очередному конфликту с Тезаром. Дворяне рассчитывали услышать от Адера, что он думает по этому поводу, а он воздерживался от заявлений. Заполонив мраморный зал, гости ждали правителя, надеясь по его виду и настроению предугадать будущее страны. Одернув мундир, Адер постучал в двери и переступил порог покоев Эйры. Она стояла возле окна. На фоне неба ее фигура, облаченная в белое шелковое платье, казалась зыбким облаком, случайно залетевшим в комнату. Переплетенные пряди лаково-черных волос стекали с плеча на грудь. На запястьях сверкали полумесяцы, звезды и квадратные спирали, усыпанные драгоценными камнями. Сцепленные пальцы находились в постоянном движении, будто они занемели, и Эйра пыталась вернуть им чувствительность. адер шагнул назад, закрыл дверь и двинулся по коридору. Миновав балкон, остановился перед лестницей, сбегающей в холл. Пространство под потолком оплетала серебряная паутина, сотканная из цепей, на которых держались массивные люстры. Холодный блеск звеньев вызвал жжение в области переносицы. Адер прижал пальцы к внутренним уголкам глаз, качнулся вперед-назад и пошел обратно. Эйра смотрела в окно, обхватив себя за плечи, словно находилась в коконе, который не пропускал посторонние звуки. Стук двери, шаги, скрип паркета. Замерев за ее спиной, Адар скользнул взглядом по веренице крошечных перламутровых пуговиц. Вдруг захотелось их потрогать, одну за другой, сверху вниз, высвобождая из петель. «Мне следовало прийти к вам и сказать, что у меня нет бального платья». Извините, повернись ко мне. Она обернулась. Вас ждут гости. Они пришли раньше времени. Адер заставил себя посмотреть Эйри в глаза. Ожидал увидеть дымчато-серые зрачки, а увидел свое отражение на зеркальной поверхности черных озер. Ты выглядишь сногсшибательно. У тебя удивительная прическа, красивое платье. Но это платье подарил тебе и штар. Мне было бы приятнее, если бы ты надела платье, которое подарил я. Я так и хотела. Приготовила красное платье. И что? И нечаянно порвала на самом видном месте. Если бы это случилось вчера, Македор успел бы подобрать ткань, но... Это произошло утром. Извините. А браслеты? Это его подарок. Не мой. На мне одежда ракшатки, туфли ракшатки. Волосы мне уложила ракшатка. Браслеты завершили образ. — Всего лишь образ? — А вы что подумали? — Я не успел подумать. Адер согнул руку в локте. — Идем. — Я не пойду. — Хочешь, чтобы я просил? Эйра повернулась к окну. — Нет. Адер подхватил ее на руки и понес по коридору. Она сжалась в комочек, а потом вдруг вцепилась в мундир и мелко задрожала. Кровь отхлынула от ее лица, дыхание стало прерывистым. Приступ паники. Выйдя на балкон, Адер поставил Эйру на пол. — Сделай глубокий вдох и задержи дыхание. Она навалилась на перила, закрыла лицо ладонями. Пальцы белые, как платье. Понимая, что ее надо отвлечь от панических мыслей, Адер проговорил серьезным тоном, на который только был способен. — Македор тебя укусил? Эйра отвела руки от лица. Что? Македор заболел. Пониженное давление, нитевидный пульс. В таком состоянии он делает ужасные вещи. У него нет постоянной швии. Не задумывалась, почему? — Вы это серьезно? — Серьезнее некуда. Македор очень опасен. Я видела его час назад. Снизу донесся голос костюмера. — Правитель уже там? — Еще не спускался. — отозвался караульный. Адер посмотрел, как Матидор бежит через холл, на ходу обматывая шею лиловым платком. Перевел взгляд на Эйру. — Тебе уже легче? Она уставилась себе под ноги. — Я испугалась, что вы меня бросите. Опустите руки, и я упаду. Я бы никогда так не сделал. — Знаю, мне очень неловко. Адер пальцами приподнял ей подбородок. «Что бы тебе ни сказали, как бы на тебя ни посмотрели, знай, я держу тебя крепко. И если будем падать, то вместе». Согнул руку в локте и предложил опереться. После объявления церемони на пороге мраморного зала появился правитель и его сопровождающая дама, одетая в необычный наряд. «В краеугольных землях не носят такие платья» не укладывают волосы в такую прическу и не украшают запястье символикой лунной тверди. Дворяне зашептались. Правитель выбрал Ракшаду, а не Тезар. Адер Эйрок Эйру к возвышению, на котором стоял мраморный трон и кресло. Ощущая на своей руке ее ладонь, пребывал в эйфории. Под ногами плескалось море, над головой парили чайки, спиралевидные колонны походили на водоросли, В воздухе витал аромат неизведанных земель, которые предстояло открыть. Произнеся благодарственную речь, Адер дал знак музыкантам. Сверху с галереи полилась музыка. Танец потребовал от Адера немалых усилий. Сотни взглядов впивались ему в лицо и спину, скользили по его рукам, а он боялся выдать свои чувства мимикой или слишком откровенным жестом. Смотрел не на свою даму, а в сторону и улыбался не ей, а гостям. Наконец взошел с Эйрой на возвышение. Подождал, когда она сядет в кресло. Опустился на трон и взял у слуги бокал. — Ты приехала почти месяц назад, а мы с тобой толком не общались. — Это место подходит для разговоров? — спросила она, наблюдая за танцующими парами. — Почему нет? Кавалеры обязаны развлекать своих дам. Эйра села к нему в полоборота. Скрестила руки на подлокотнике кресла. — Развлекайте. — Звучит, как вызов. — Где ваш парень? Адер пригубил бокал. — Он уже взрослый мальчик, не путается под ногами. — Вы сказали отцу, что алмаз фальшивый? Адер допил вино. — Конечно, сказал. И чтобы он поверил, разбил камень. — Вы поступили очень неосмотрительно. Вам нельзя рисковать. Никакого риска не было. Я единственный сын короля и единственный наследник престола. Меня некем заменить. Вы слишком жестоки к своему отцу. Адер долбакал слуге и, дотянувшись до руки Эйры, сжал ее пальцы. — Ты можешь хоть раз побыть женщиной? — То есть заткнуться и обожать всех мужчин? — Всех не надо. — Вас? — Меня. «Неужели я не достоин твоего обожания?» Улыбка, заигравшая в изгибе ее полных губ, сказала совсем не то, что Аддер хотел услышать. Он решил отступить, перевести разговор в другое русло, но не успел. «К сожалению, я не страдаю амнезией», — произнесла Эйра. «А память злодейка вечно подсовывает не те картинки». Выпустив ее пальцы, Адер откинулся на спинку трона и посмотрел на дворян, увлеченных разговорами, вином и танцами. «Знаешь, что мне хочется сделать?» «Я не умею читать мысли. Хочу увезти тебя отсюда. Далеко-далеко, чтобы нас никто не нашел». «Вы пьяны?» «Да», — ударило в голову. Согласился Адер, наблюдая за гостями. «Давно не пил. А дальше?» Что дальше? Увезете, потом привезете. Я ведь недорожная сумка. Адер грустно улыбнулся. Будь моя воля, мы бы не вернулись. Вам нельзя пить. Заключила Эйра. Давайте пройдемся. Дамы вас обожают и мечтают с вами потанцевать. Глаз с вас не сводит. Я на многих так действую. Думаю, все дело в моем парфюме. Адер навалился боком на подлокотник трона. — Ты меня ревнуешь? — Шепни на ушко. — Не ревную, — холодно ответила Эйра. — Я хочу потанцевать с Виларом, но будет некрасиво, если я просто встану и уйду. Адер поднялся и протянул ей руку. Вилар прижал ладонь к талии моляки, стиснул ее пальцы и повел по большому кругу. — Мне нужна ваша помощь. — сказала она, рассматривая женщин в шелках и кружевах. — Все что угодно, — кивнул Вилар. — С кем спит Адер? — «Моляка. Я все равно узнаю. — Зачем тебе это? — Сегодня мне испортили бальное платье. Это мелочи. Но завтра кто-то захочет сделать еще какую-нибудь пакость. Я должна быть ко всему готова. — Я понимаю, ты расстроена. Однако все придворные дамы из знатных семей. Знатные дамы не способны на подлость? В истории с твоим платьем я бы заподозрил служанку, но после сирмы Адер стал избирательным в связях. Вилар заглянул маляке в лицо. Ее рук дело. Ей заплатили. И ты поверила? Она показала мешочек с деньгами. Возможно, она получала их от Адера. В таких делах он очень щедрый. Вилар прочистил горло. — Прости, не люблю разговоры на эти темы. — Хочешь сказать, что в этом замешана дыр? озадачилась Маляка. Вилар поспешил успокоить. — Нет, конечно. У Сирмы взыграла ревность, она испортила платье, а чтобы себя оправдать, выдумала дворянку. Музыканты закончили играть. Кавалеры повели дам в соседний зал, Там были накрыты столы. Освободившиеся места быстро заняли другие пары. Вновь зазвучала музыка. Малика отошла с Виларом к окну и взглядом поискала Адера. Он стоял в окружении советников и незнакомых дворян. Слуги не успевали приносить им фужеры с вином и забирать пустые. Значит, не поможете, приуныла Малика и щелчком сбила пушинку с рукава Вилара. Он очень осторожен и не афиширует свои отношения. Его любовниц знают телохранители, но от них ты ничего не добьешься. И как мы найдем вам невесту? Не хотелось бы нарваться на пассию Адера». В глазах вела сверкнули смешливые искорки. «Я не собираюсь жениться». Он посмотрел Малеке за спину и, придав себе серьезный вид, прошептал. «Тщательней подбирай слова Малека». Она обернулась и сделала реверанс. Герцог Ири! Герцогиня Гаири! Рада вас видеть!» «А я-то как рада!» — прощебетала Элайна и погладила супруга по плечу. «Модес, если ты не против, мы немного посекретничаем!» Герцог кивнул и смешался с толпой. «А мы тут...» — Маляка оглянулась, но Вилара и след простыл. «Чудное платье!» Элайна пригладила бровь мизинцем. «Удивительная прическа. Твои драгоценности слепят глаза. Почему ты не осталась в Ракшаде, маляка? Здесь моя родина, и здесь живет мой самый близкий человек. Насколько близкий?» «Самый близкий. Мун. Он заменил мне родителей. Почему не забрала его? Ему не понравится в Ракшаде». Поджав губы, Элайна покачала головой. Сколько тебе лет? Скоро исполнится двадцать шесть. Еще пара лет, и беременность станет опасна для твоего здоровья. Почему не выходишь замуж? Вопрос застал Маляку врасплох. Пытаясь скрыть смущение, она принялась перебирать пальцами звезды на браслете. Я думала, вы захотите расспросить меня о Галисии. Она меня никогда не интересовала. Мы с ней не были близки. «Почему вас интересую я?» Элайна игриво рассмеялась. «Мой брат...» Наталью Малеки легла горячая ладонь. «Твой брат хочет забрать свою даму», — прозвучал голос Адера. Потупив взор, Элайна учтиво склонила голову. «В таком случае не смею вас задерживать». «Полное взаимопонимание». Адер поцеловал сестру в лоб. Повел Маляку к гостям и до окончания бала не отпускал от себя ни на шаг. Гости стали расходиться, когда за полночь. Одни отправлялись в гостевые комнаты, другие спешили домой. Адер проводил Маляку до ее покоев. Поблагодарив за праздник, она переступила порог, включила свет и хотела попрощаться. Адер вслед за ней вошел в гостиную, закрыл двери. Маляка сжалась. Началось. Он обхватил ее лицо ладонями. «Я хотел, чтобы ты осталась в Ракшаде и боялся, что ты не вернешься». «Я вернулась. И что мне делать? Жить дальше?» «Как?» «Как раньше?» «У меня не получится». Сердце просило обнять его. Разум требовал оттолкнуть, нагрубить. Малика прижала ладони к рукам Адера. «Вы справитесь. Я знаю». Он коснулся губами ее губ. В тот же миг раздался стук в двери. «Ваше Величество, срочное сообщение!» «Почему всегда так?» — прошептал Адер. «Наверное, так надо», — сказала Маляка, утопая в его глазах, как в синем море. «Ваше Величество, это важно!» Адер открыл двери. «В и пожар!» — доложил караульный. «Что горит?» Храм конфессии Рвин. Огонь перекинулся на соседние дома. На заправочной станции произошел взрыв. В городе паника. Началась эвакуация. «Бог мой! Там же дети Анатана!» — воскликнула Маляка, вцепилась в рука Фадера. «Можно мне поехать с вами?» «Десять минут на сборы». Кивнул он и поспешил к себе.